Эрика Шумского и Лучана Манкузо, почти не отличающегося внешне от землян Труна, Байзика, Меди, Та, как и я, биотехнолога, и фигуристую ашранку Маргрет Шоль. Маргрет почти удался бесстрастный тон, когда она доложила о судьбе двух ее погибших коллег. Руководителя группы ашранца, которого мы нашли мертвым в тоннеле Граве, и генетика, хшанца, убитого при захвате группы в самом начале трагических событий, во время перестрелки охраны и заключенных. Только в конце доклада голос женщины дрогнул от переизбытка эмоций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 Всё человеческое в них стирается бесследно». «Да, но ведь именно оттуда и вырвалось розовое», заинтересованно воскликнул Башаров. «Может, это всё же её влияние?» «Её колонии там повсюду, но заключённые фактически чисты, если не считать их одежды, покрытой пылью и въевшейся грязью. Мы пришли к выводу, что розовые живые не интересуют». «И, поверьте, время обдумать у нас было», настаивал Шумский. «Мы будем слушать это почти три месяца», затасковал шестой через два бокса слева от меня. «Ага».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 Вирус вызывал жуткие галлюцинации, а нас прислали, когда труп уже некуда было девать, и власти не смогли все списать на случайные обстоятельства. Лис Волком глянул на меня из бокса справа, прищурил яркие зеленые глаза, затем негромко, чтобы я услышал, поделился. Я склоняюсь к мысли, что твое замужество и большой живот – самый лучший способ для меня избежать в будущем подобных <кх> глобальных проблем. Хихикнула не только я. Зильман подошел к моему боксу и смотрел по глазами. «Девочка наша, ты такая молодец! У меня впервые нет слов, чтобы описать, насколько...» «Умная, красивая, храбрая!» — Громыхнул Башаров, став рядом. Наш балагура-возмутитель нравов уставился на меня каким-то плотоядным, жадным, и одновременно мечтательным взглядом. Когда-то там в подземелье парило над полом, как ангел мести, да в облегающем черном костюмчике, будто во второй коже. Ммм, невероятно сексуальная. Аж дух перехватило. Сплошной восторг. А вокруг мужики штабелями укладывались. Супер эротично. «Профессор, этот момент мы с вами лично чуть позже обсудим». «Эротично», — рыкнул Лей, сжимая кулаки. «Башаров, вас только женить бы исправит». Зильдман с веселой укоризной призвал коллегу к порядку.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 «Мы следили за вашими перипетиями, и, поверь старику, было страшно даже смотреть, не то, что там находиться», — признался Зельдман. «С планеты глушили сигналы, но нам удалось пробиться, правда, и за помех сигнал шел с некоторым запозданием», — включился в исполнение дифферамбов Кшиола. Дальше его голос дрогнул, и плечо дернулось. «Когда ты упала в шурф, а Кшет прыгнул за тобой, была самая мучительная минута ожидания». «Дарья Сергеевна, вы бы видели, как наш досточтимый доктор Ом прыгал от счастья и готов был обнять от восторга виртуальный экран, когда подобные образцы выжили после вакцинации от вируса!» — Невесело сдала Шран Башаров. «А нашего патоморфолога сняли со спасательной капсулы. Он решил зайцем пробраться на Т-234 после подтверждения действия Локуса в качестве защиты нападения на ваш лагерь. В итоге они с командором Рейшаром подрались, флегматично протянул Шицине».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 «Они там тотализаторы устраивали, бесчеловечный!» — выкрикнул из самого крайнего бокса Макнайт. «И транслировали игрища в сеть по закрытым каналам!» «Почему ж все молчали?» — презрительно скривился Башаров. «Я писал!» — расстроенно защищался Гевин. «Я несколько писем писал! Анонимок! А ведь если бы узнали, меня бы самого в тех играх участвовать заставили!» «Давайте потом обсудим! Сейчас у нас есть два часа, чтобы вновь почувствовать себя человеком!»